Октябрь 2023 года. Женя. «Почему именно в Рыбинск?» – недоумевал Борис, наблюдая за тем, как Женя собирается в дорогу. «Да потому что это красивый город, я полагаю. И вообще это не мой выбор. Так решили Наташа с Петром. Боря, вот просто порадуйся за брата и все. Хватит уже задавать бессмысленные вопросы. Знаешь...» «Особой радости от всего этого я не испытываю. И тебе об этом хорошо известно». Наташа вернулась. Жизнь забила ключом. все прекрасно. Но только надолго ли это счастье? Да у Петра скоро сердце разорвется от таких переживаний. Ты бы поговорила по-женски с Наташей. Разве она не понимает, что мучает Петра? Что он страдает? И надолго ли теперь они сошлись? «Может, навсегда». Весело отреагировала Женя, вминая в дорожную сумку очередной свитер. «Они же любят друг друга. Полагаю, что с Альдовым все закончилось. Кажется, у него появился кто-то. Ты же ничего не знаешь об их отношениях. Наташа для него как нянька. Они никогда не были настоящими мужем и женой, если ты понимаешь, что я имею в виду». «Ты свечку не держала, это точно». Отмахнулся от нее Борис. «Ты сам поговори с братом и спроси его, почему мы едем в Рыбинск. Это во-первых. И во-вторых, узнай, зачем туда еду я. Может, ты думаешь, что я навязалась к ним?» «Ну уж нет. Ничего я спрашивать не буду. Это его решение. И понять его я тоже могу. Ты нужна им для того, чтобы они не поссорились в первые минуты путешествия. Чтобы оба не взорвались от переизбытка чувств». «Вот и я тоже так поняла. Возможно, Петр и хотел бы задать Наташе какие-то очень личные и острые вопросы. Но при мне он постесняется это сделать. Мы будем осматривать достопримечательности, гулять, говорить о том о сем, и они, наша сладкая парочка, постепенно привыкнут друг к другу». «Ну, конечно. За столько времени еще не привыкли. Разве она не беременна?» Еще летом вы узнали о ее беременности, и кровь сдавали, я помню, и все подтвердилось. Сейчас октябрь. Наташа твоя должна уже разбухнуть, превратиться в шар. Борис, ты не должен взращивать в себе чувство неприязнь к Наташе, которая скорее всего снова вернется сюда и окончательно. Они с Петром поженятся, у них родится ребенок. Петр будет страдать, когда поймет, что ты ненавидишь Наташу. Я? Ненавижу? Скажи лучше «не понимаю». Ну и злюсь, конечно. А ты бы не злилась, если бы так поступали с близким тебе человеком. Тебе надо объяснить мои чувства? Ладно, оставим уже этот разговор. Главное, что она возвращается. С минуты на минуту приедет сюда. Петр счастлив, он уже давно собрался и пьет на кухне кофе. «Хотя бы ради него сделай вид, когда увидишь Наташу, что тоже рад ей». «Да это же полный бред, идиотизм! Вот так играть эту черную комедию! Почему я должен изображать радость, когда мне хочется вывалить ей на голову все, что я о ней думаю? Я взрослый человек, и не надо меня заставлять!» Дверь внезапно открылась, и в спальню без стука вошла Наташа» румяная от утреннего холода, с веселыми глазами. Она улыбнулась Жене, потом, как ни в чем не бывало, хотя и слышала их разговор, протянула руку Борису. «Привет. Ты прав. Никого не надо заставлять разыгрывать счастье или радость. Но, Борис, я прошу тебя, постарайся хотя бы в присутствии брата не кусать меня и не пинать». Борис так смутился, что покраснел, как помидор, и отвернулся от Наташи. Женя тоже покраснела от стыда за мужа. «Признаюсь, я хотела постучаться, но просто заслушалась. К тому же всегда полезно знать, что о тебе думают окружающие. Борис, ничего нового о себе я от тебя не услышала. Всем известно, как ты любишь брата». «Подслушивать нехорошо». Не поворачивая головы, проговорил Борис. Обещаю не кусать и не пинать. И тут он внезапно повернулся к Наташе, увидел ее, задержал взгляд на ее слегка выпирающем животе. И к удивлению Жени подошел к ней и обнял, и даже поцеловал в щеку. Можешь мне не верить, но я ужасно рад тебя видеть. Я тоже. Наташа потёрла щекой о плечо Бориса. И Женя впервые испытала странное чувство собственницы, глядя на то, как эта молодая, красивая, к тому же ещё и беременная женщина так запросто прикасается к её мужу, как бывшая жена. «Вот только не ревнуй!» сказала Наташа, выставив руку в предупреждающем жесте. «Просто я на самом деле ужасно рада вас видеть». Все знаю, все понимаю, что я ужасная и достойна презрения. Но что поделать, если я вот такая? Просто на льдово столько времени и сил потрачено, что не могла его оставить. Вы поговорите тут, а я пойду к Петру. Тоже кофе себе приготовлю. Пробормотал Борис и вышел из спальни. Подруги обнялись. Я поговорила с Соней. Времени, чтобы встретиться, у меня не было. Я же должна была приехать сюда. Поэтому объяснила ей все по телефону. И ты знаешь, она нисколько не удивилась. Подозреваю, что Матвей время от времени встречался с ней. Но это просто мое предположение. Иначе она бы удивилась или хотя бы сделала вид, что удивилась. А так, восприняла это нормально. Не скажу, что обрадовалась, но отнеслась к моей просьбе с пониманием. «Она даже не спросила меня, куда ей приехать, представляешь?» «В смысле?» «Не сразу поняла Женя». «Ну как же? Льдов же с тех пор, как все это произошло...» «Да, поняла. Вы жили с ним в новом доме. И что, Соня знает адрес?» «Да. Она на всякий случай переспросила меня, типа коттеджный поселок такой-то?» «Это наш новый адрес». «И знаешь, что она сказала?» «Разве он мог бы оставаться в старом доме, полном призраков?» Слушайте об этом в романе Анны Даниловой «Смертельные объятия». «Получается, что они общаются?» «Да». «Думаю, его смущает моя беременность». «А, понимаю». С Соней он расслаблялся. «Ревнуешь?» «Совру, если скажу нет». За дверью послышался голос Петра. Наташа открыла дверь. Они обнялись. Женя хотела выйти из комнаты, чтобы оставить их вдвоем, но не смогла, поскольку они загораживали собой проход. Я рад! Дрожащим голосом произнес Петр, отрываясь наконец, от Наташи и любуясь ею, провел ладонью по ее розовым щекам, затем по животу. Им бы сейчас остаться вдвоем! а я везу их в Рыбинск», — подумала с досадой Женя. Но решение было принято, поддержано всеми. И теперь оставалось только одно — садиться в машину и ехать. Погода хорошая, солнечная, сухая. Через пять часов они уже будут на месте. Петр сам выбрал и забронировал отель, где они остановятся. Симпатичный гостевой дом. Два люксовых номера с камином. В то время, как он у себя за ноутбуком выбирал отель, к нему заглянул Борис и чуть было на эмоциях, не присоединился к ним, сказав, что тоже не прочь посмотреть красивый город, но потом, к счастью для заговорщиков, вспомнил, что у него есть неотложные дела в Москве. Выехали с одинаковым чувством стыда и одновременно восторга, как дети, решившие улизнуть из дома от строгого родителя. Так уж сложилось в семье Бронниковых, что самым ответственным и серьезным, потому и строгим, а иногда просто невыносимым, был все таки Борис, старший брат, которому на тот момент было 47 лет, в то время как Петр был младше его на целых два года. «Если бы он знал, зачем мы туда едем, ему бы это не понравилось», — сказала Женя. Петр был за водителя. Женя с Наташей сидели на заднем сиденье и наслаждались поездкой. Никакого конкретного плана, связанного с пребыванием в Рыбинске, ни у кого не было. Разве что встретиться сначала с мужем Нины Коротич, поговорить с ним и попытаться выяснить, кто был близкой подругой исчезнувшей женщины. Во время поездки Женя неоднократно по телефону консультировалась, советовалась с Ребровым, задавала ему вопросы чтобы было с чем идти к Ивану Коротичу. Спроси у Владимира, что она любит, какие лакомства, что наоборот не любит. Потом мне перезвонишь». Другими словами, целью поездки было разыскать людей, хорошо знавших Нину, а потому способных назвать хотя бы предполагаемую причину ее разрыва с мужем и проживания в Ярославле. Кроме того, эта поездка могла смягчить возвращение Наташи к Петру. Отвлечь их от неприятных мыслей, сомнений, обид. Пётр, ночью узнавший от Жени, что Наташа согласилась вместе с ней отправиться в Рыбинск по делам Реброва, почему-то сразу всё понял. Их хотят помирить, сделать её возвращение более мягким. Ему даже не пришлось задавать вопрос, может ли он присоединиться к ним. Женя сама попросила его занять место водителя в поездке. Вот так удачно все и сложилось. И только Женя уже перед самым отъездом вдруг почувствовала себя предательницей и обманщицей, что не рассказала мужу об истинной цели поездки. И ведь объяснить, почему она скрыла от него, что решила принять участие в поиске женщины, сама себе не могла. Возможно, боялась, что он не поймет, Что снова упрекнет ее в том, что она мало времени уделяет ребенку. Хотя произнесет это, скорее всего, по инерции. Женя целыми днями теперь занималась с маленьким сынишкой. Они вместе и играли, и рисовали, и лепили, гуляли по саду или отправлялись в небольшие поездки в Подольск в гости к подруге Тоне. Конечно, чаще всего рядом была все таки няня Соня. Дом Бронниковых охранялся. И не просто сигнализацией а вполне себе крепкими и серьезными парнями из охранного агентства. Для этих целей был построен специальный домик возле ворот, а домработница Галина Петровна с удовольствием подкармливала ребят домашней едой. Решение об охране дома было принято братьями Бронниковыми после истории с Альдовым. Об этом вы можете узнать в романе Анны Даниловой «Смертельные объятия». Эти коттеджные поселки охранялись, и пройти проехать туда можно было только по пропускам. Дом же Бронниковых находился хоть и за забором, но удаленно от остального жилого массива, к тому же вблизи леса, а потому был совершенно незащищён, и забраться в него мог любой желающий. Поэтому сейчас, когда дом находился под надежной охраной, Женя спокойно могла оставить сына в доме с няней, не переживая об их безопасности. Вот если бы еще ей не приходилось скрывать некоторые свои поступки от мужа, если бы она наверняка знала, что он доверяет ей и, главное, понимает ее, тогда бы она была абсолютно счастлива. Сколько раз она спрашивала себя, почему побаивается мужа, почему не может быть с ним до конца откровенной, просто расслабиться и быть собой, и всякий раз приходила к выводу, что все дело, вероятно, в серьезной разнице возраста. Все-таки 21 год. Практически они люди из разных поколений, и Борис мог быть по возрасту ее отцом. Вот откуда его поистине отцовская забота о жене, желание защитить, что-то запретить и контролировать каждый ее шаг. И сколько бы они с Борисом ни разговаривали на эту тему, Сколько бы обещаний, связанных с ее желанием быть свободной, хотя бы в перемещениях, он не давал, ничего не менялось. Каждая ее поездка за пределы Подольска уже настораживала мужа. И даже Москва, куда он сам ездил на работу, казалась ему для нее опасной. Конечно, если бы не ее страсть к расследованиям, которую невольно подогревал друг семьи исследователь Ребров, Борис чувствовал бы себя куда спокойнее. Но так уж сложилось, что время от времени уголовные дела Реброва помогало распутывать именно Женя, действуя в паре то с подругой Тоней, то вот теперь с Наташей. «Женька, ау, не робей! Ничего-то Борис не узнает!» Наташа потрепала ее по плечу. «Что, так заметно?» — встрепенулась Женя. «Да у тебя такое выражение лица, словно ты, школьница, решила сбежать из дома» и вот теперь боишься взбучки. «Если что, мы тебя всегда прикроем», — отозвался, поглядывая на Женю в зеркало Петр. «Давайте лучше подумаем, как нам действовать. С чего начнем? Отвезете меня к ее мужу, и я постараюсь его разговорить». «А что ты ему скажешь? Кем представишься? У тебя есть план?» «Я тоже хочу пойти с тобой», — сказала Наташа. «Мы же не знаем, какой он. Вдруг опасный». «И вообще, что, если он ее и убил?» «Наташа!» Женя замахала руками. «Откуда такие мысли?» «Да сколько уже дел было у Реброва, когда женщина пропадала, а потом ее находили мертвой? «Того, что мы о ней знаем, уже достаточно, чтобы понять, что она за человек!» «Обманщица, мошенница, предательница!» «Так поступить с этим Владимиром!» «Влюбить в себя, а потом бросить!» бессердечная. И тут Наташа осеклась, смолкла. И Женя поняла, как же нелепо это прозвучало непосредственно от нее самой. Да еще и в той ситуации, в которой она сейчас находилась. Она ли не обманщица, предательница по отношению к Петру? Да к тому же еще и без сердца. Согласна. Поспешила заполнить нехорошую паузу Женя, спасая подругу. Взглянув в зеркало на Петра, она поняла, что он, к счастью, не успел сообразить. И уж тем более сравнить образ исчезнувшей Нины Коротич со своей любимой Наташей. Улыбка застыла на его счастливом лице. «Ты хочешь сказать, что у мужа была веская причина расправиться с ней?» Конечно, не следовало развивать эту тему. Но чтобы поддержать Наташу и не дать возможность Петру призадуматься о самой Наташе, Женя и сделала это. Ребров же был у этого Ивана Коротича. Но ничего не узнал, потому что изначально представился ее коллегой по работе. Типа пришел за какой-то там флешкой. После этого уже невозможно было спросить, где именно она работает. «Ну, Ребров!» – усмехнулся Петр. «Фантазии не хватило», – сказала Наташа. «Вот поэтому мы и едем» что Женька придумает, как это дельца провернуть. «Думаю, что надо будет вести себя более-менее естественно и прямо сказать, что Нина пропала. Что, возможно, ее уже нет в живых. Понимаешь, надо, чтобы его окатили этим предположением, как ледяной водой. отрезвили. Если это не он убил, то распереживается, испугается. Ха! А если это он убийца? Думаешь, не испугается?» отреагировала Наташа. Испугается. Вот и посмотрим, что он скажет и как будет себя вести. Чтобы он не подумал, что я его подозреваю, сразу скажу, что... Так кем ты представишься? Ее знакомой, соседкой по квартире в Ярославле. Чтобы ему и в голову не пришло, что я скажем из полиции. Скажу, что, мол, пропала. Что я обеспокоена. Сначала хотела обратиться в полицию, но потом передумала, Предположила, что она могла вернуться домой, в Рыбинск. А почему посчитала, что ее нет в живых? Потому что человек она, вроде бы серьезный, ответственный. Уж за столько времени бы отзвонилась, дала бы о себе знать. «Правильно. Трудно предположить, как он поведет себя и что ответит. Но мне надо будет непременно раскрутить его на информацию о ее подругах в Рыбинске, о коллегах по работе. Думаю, что у меня все получится». «Лично я в этом нисколько не сомневаюсь», — воскликнула Наташа, и Женя подумала, что даже если в Рыбинске ей не повезет с Коротичем, эта поездка сделает счастливыми двух близких ей людей.